Глава 26. Последний удар павших. Сначала в коридор выглянули танки и никого там не увидели. Вестник тоже стоял рядом и просматривал на карте свой трекинг демонов. Одержимые пустые, как он сказал, относились к ним. «Нет, в коридорах пусто». «Все», — сказала Сцила. — «выходим». «Ты уверена?» — спросила Джали. «Может, безопаснее портнуться?» «Тогда не потеряем опыт», — кивнула Орчиха. «Но я неделю спать не буду, если не гляну, кто там ходит». Она кинула всех взглядом. «Народ, кто хочет, может, конечно, лететь под теплую одеялку», — громко сказала она. «Но там ходит штука, которую на всем сервере, а, возможно, и на всей планете, увидим только мы». Последние ее слова вызвали шквал эмоций, и народ сразу же согласился. Я усмехнулся. «И это самый топовый альянс сервера, а ведут себя как дети». «Да, пойдемте, завалим босса! Я все засниму, уже запись включил! Последнюю волну надо прибить!» Сцилла разделила рейд пополам, и мы медленно вытянулись в проходы. Напоследок лидер Аргентума тоскливо глянула на знамя, лучащееся в центре, и тоже вышла. Через пару минут зал опустел. Едва мы прошли пару шагов по темному коридору, освещаемому светлячками магии, как сзади громко ухнуло, земля сотряслась, и на нас посыпалась крошка. Из зала, который служил нам крепостью, выбила волну пыли и грязи, и проход резко завалила обломками. «Потолок», — только и сказал я. «Вот тебе и раз!» — ошарашенно прошептал винтик. «Это чего, совпадение или так задумано?» Я пожал плечами и переглянулся с мираж. «А может, и админ?» — сказала та. «А может, и везение?» Как бы и тут вся не обвалилась, добавил сзади счастливчик, последним вышедший из зала. Не забывая об осторожности, мы быстро прошагали по коридору и вскоре вышли на свет. Второй отряд уже стоял в метрах в тридцати от нас и смотрел вперед. Багровые облака так и висели над павшими чертогами, а Изиль по-прежнему заливал лунным светом всю картину развороченного кратера. А там, по центру, отблескивая ржавыми боками и грохоча мага-паровыми двигателями, по центру ходил огромный робот-шагоход. «Шагоход Ш-800. Экспериментальная модель. Стража гномьих чертогов». Робот был намного больше того, который лежал на перекрестке в шахтах. Тот шагоход этому как раз бы подошел вместо одной ступни. Вытянутое, как яйцо, тело со стеклянным колпаком сверху, с огромной клешнёй вместо одной руки и шипастой булавой вместо другой. Робот крепко стоял на двух ногах, расширяющихся к низу, и крутил на шарнире верхнюю часть тела, будто башню от танка. Скрип при этом стоял такой, будто под бронёй тысяча учителей одновременно чертили мелом по броне. «Офигеть!» — вырвалось у народа. — Ше-800! — проскрепел рядом Винтик. — Шерминатор! — Ща как клешню протянет! — заржал Кракин. Если хочешь жить, идем со мной! — Вы как хотите, Ребзя! — Винтик эффектно перезарядил ружье. — Но я уже знаю финальную фразу, которую скажу ему. Через грязное стекло проглядывала чернота. Но колпак был поврежден, и сквозь трещины вверх тянулся дымок из этой самой черноты. На броне у робота красовались вмятины, сколы, и кажется, на одну ногу он прихрамывал. Либо этот шерминатор просто сломался от времени, либо уже участвовал в бою и, насколько я понял, вышел победителем. Вот шагоход повернулся и посмотрел на нас. Ну как посмотрел? Чернота под колпаком чуть больше сфокусировалась, напоминая око Саурона. Неожиданно тишину, нависшую над павшими чертогами, нарушил механический голос, будто из старого динамика, но сдобренный какими-то адскими нотками, будто дьявол пытался поговорить с землей через старый телефон и кричал в трубку, чтобы лучше было слышно. Скрипучий голос декларировал наш состав, почему-то глотая начало слов, а тело на шарнире чуть покачивалось будто робот смотрел на каждого в рейде и перечислял. «Всё, народ, пробуем!» «Хватит уже стоять», — командовала Сцила и повела отряд вперёд, на ходу накидывая тактику и слушая мысли других. «Он, мне кажется, напоминает того голема, который вынести в нос к Заре», — сказал кто-то. «Ну, рядом с гоблинами». «Ага, есть такое», — поддакнул кто-то. «Будем ноги хватать». «Морозить надо, там наверняка смазка замерзнет. — Голос робота ускорялся. — Вот заладил, — проворчал рядом винтик. — Когда он говорит гном, кажется, что он нас съесть хочет. — А когда гоблин, то он будто понимает, что ему кранты, — усмехнулся Кракен. — Видимо, мы пересекли какую-то красную черту, потому что неожиданно темное око осветилась красноватым маревом, будто под колпаком у шагохода закрутилась аварийная мигалка. Его динамики захрипели, надрываясь от громкости. «Что жить? Что жить?» И робот пошел на нас, сотрясая землю. «Правильно говорит», — проворчал винтик и развел руками. «А на что жить-то?» «Что же? «Что жить?», что жить? Что? Левая рука робота вдруг бахнула, выбивая из щелей снапы искр и ржавчины и булава полетела в нашу сторону. Танки успели поднять щиты, но шипастый шар размером с сигаретный киоск раскидал их, как кегли. К счастью, никто не погиб, но мы поняли, что легкой жизни ждать не стоит. — Шар зашуршал назад, гремя цепью, которая затягивалась обратно в механическую руку. — На левую руку смотрим, не зеваем! — крикнула Сцила. — Он еще будет стрелять! Едва она это сказала, как совсем рядом с ней, в землю, обдав всех каменными обломками, снова воткнулась булава. Танки разом рванули к цепи и, ухватившись за нее, дернули. Шагоход чуть тряхнуло, а потом дернул он. Наши рыцари полетели к нему, будто их спиннингом подсекли. Наконец начался жаркий бой. Шерминатор оказался неимоверно крепким боссом. Ну, насколько я мог судить, по своему игровому опыту. Булава летала во все стороны и сцила быстро отрядила воздушника пытаться отражать его удары. Но уследить за выстрелами было невозможно, и когда пару магов все-таки убило шипастым шаром, послышался крик Джали Сцила, а если у него, как у Магратоса, что? Заморозить цепь! Орчиха кивнула и тут же отрядила танков поймать булаву. Легко сказать, когда мимо нас пролетел Кракен, насаженный на огромные шипы и что-то кричащий про Сару Коннор, я не позавидовал профессии танка. Наконец, несколько танков смогли зафиксировать на несколько секунд цепь, пока огневики хлопали фаерболами по колпаку и отвлекали. Сразу же подбежала пара фрост магов и зарядили в цепи самой мощной магией. «Что ж, опасность. Шагоход не дал долго держать себе и рванул. Раздался скрежет, перемороженная цепь разлетелась, и шипастый шар остался лежать на земле. И что, что Дальше пошло полегче. Правда, танкам приходилось не сладко под ногами у робота. Он не только пытался их раздавить, но и схватить клешнёй. У рискнувшего Кракена разок вырвали щит. Раздались частые выхлопы, будто в конечности... Загазовал отдельный двигатель, и к сдавили щит, будто кусочек фольги. Я сразу понял, что то же самое ждет любого игрока, попади он в лапы к этому роботу. Что жить? Что жить? В какой-то момент раздался грохот, и колпак шагохода взорвался. Накренившись, робот завалился на бок, и из дыры в стекле наружу посыпались сотни тысячи осколков разума гномов. Раздались последние предсмертные хрипы шагохода. Офигеть! Винтик кричал от счастья. Ура! Мегатаран мой! Не успели мы обрадоваться, как из той же дыры осторожно выползла темная субстанция, напоминающая жидкий дым. Она застыла над землей, вытягиваясь в какую-то высокую фигуру, а потом медленно поплыла к нам. Наш рейд огрызнулся стрелами и магическими снарядами, но они все прошли сквозь дым не причиняя вреда. А к нам уже тянулись, стелясь по земле, черные щупальца. Вот один танк подскочил и рубанул по щупальцу мечом. В следующий же миг его поглотило, и он с криком исчез в чернющей гуще. «Отступаем — Отступаем! — сразу скомандовала Сцилла. — В бой не лезь! Вот же нахрен! — зарал Кракен. — И что делать? — Вестник! — крикнула Сцила, Попробуй ты! Священник вышел вперед и скастовал с неба белый луч ударивший в облако чёрного дыма. Но фигура вдруг расползлась бубликом, не касаясь белого луча, и спокойно обтекла его. Вестник пошел долбить такими лучами, а облако дыма, не обращая внимания, продолжало деформироваться, избегая контакта с магией священника. — Нас обманули! — закричал Винтик. — Это не Ше — Не поняла, — переспросила Мираж. — Ты о чем? Да это же явно Ше 1000 гляди, какой текучий! Щупальца торопливо устремились к священнику, поэтому вестнику пришлось прекратить кастовать, и он отбежал к нам. Наш рейд потихоньку отступал, и вскоре нам стало понятно, что против нового противника любая магия была бесполезна. — Магия не действует, — нервно сказала Сцила. — И опыта нам еще так и не дали. Получается, это все тот же босс. Она махала руками, заставляя танков отступать. — Слушайте, а если он текучий? — задумчиво сказал Винтик. «То, может, этого шерминатора можно убить так же, как и в фильме?» «Что ты имеешь в виду, гном?» Лидер Аргентума, кажется, услышала винтика. «Ну, заморозили его там». «Фросты!» Сцилла сразу же позвала магов холода. На весь рейд их было всего двое, и в следующий миг в сторону темной субстанции полетели замораживающие облака. Тут же злой черный дым, подкрашиваясь белесыми потеками, действительно начал замедляться. «Нифига себе!» — раздалось в толпе. «Не останавливается», — проворчала Сыла, — «только замедлился. Снаряды так и не причинили дыму вреда, но теперь мы могли спокойно ходить кругами, не давая ему до нас дотянуться. Сколько это могло продолжаться, никто не знал. Новые удары Вестника так ничем и не навредили, как и любая другая магия. Что мы только не перепробовали, замедление субстанции никак не сказывалось на ее живучести». «Так», — сказала наконец Сыла через 15 минут попыток, Сейчас оттянем его к краю и соберем осколки. Хотя бы так. Но только мы сделали попытки приблизиться к луту, выпавшему из поврежденного шагохода, как черный дым будто взбесился. Он стал вспучиваться, почковаться на кучу мелких облачков, и тут маги Холода растерялись. Против нескольких целей они были беспомощны. Когда облачка стали набрасываться на игроков и поглощать их, оставляя после себя только трупы, Сыла холодно скомандовала. «Сейчас я скажу, кто будет отвлекать босса, а кто заюзает свиток телепортации. Надо спасать хоть кого-то». Раздалось недовольное ворчание. Но перечить с целью никто не стал. Все знали, что лучше обойтись малой кровью, чем лечь всему рейду. Правда, облако разрослось уже до таких размеров, что шанс на то, чтобы просто улететь, становился мизерным. «Все, кто станет в каст телепортации, будут легкой мишенью. «Лукарь, я был рад с тобой познакомиться». Сокрушенно покачал головой винтик. «Надеюсь, в следующей жизни мы встретимся». Обещая, винт», сдерживая нервный смех, сказал я. «Это даже меньше, чем через минуту произойдет. На нас уже надвигалось несколько зыбких облаков, вытянувшихся в зловещие фигуры, и наши пули и стрелы не причиняли никакого вреда. Я оглянулся. Если только попробовать унестись отсюда с ускорением. Но я не успею залезть на обрыв, а прятаться в коридорах и туннелях, «Офигеть!» — вдруг побледнел Винтик. «Вот же мы, балбесы!» «Что случилось?» «Да я только сейчас глянул на шагохода, когда мимо пробегали!» «И?» «Он активен для моего навыка механизмы! Я его починить могу!» Сцила услышала Винтика и заорала во все горло. Тарета! Но именно в этот момент закованный в сталь главный технарь Аргентума пропал в одном из темных облачков. а Вот же нафиг!» — зарычала сцила. «Тормоза, гномы!» Неожиданно небо над павшими чертогами расколол страшный грохот. Мощный движок заревел, загазовал всеми возможными способами. Я сразу же повернулся к шагоходу. Неужели сам воскрес? Но нет, робот так и лежал неподвижно, украшенный светящейся под корпусом россыпью осколков разума. Зато от темного края кратера на нас неслась звезда. Даже яркий езиль на ее фоне казался блеклым. Мы прищурились, пытаясь рассмотреть, что это, но яркий свет не давал рассмотреть, кто нес или вез эту звезду, похожую на ярко сверкающий камень. — Ганкер! — рядом оказался Кракен. — Узнаешь звук? Едва он сказал это, как я вспомнил, и сразу же на фоне яркой звезды стал вырисовываться силуэт круглого трактора. Гусеницы дробили щебень и торчащие обломки. К нам катился наш давний знакомец, которого мы с танком встретили здесь тогда. А еще больше нас поразило, что свет прожектора влиял на черную субстанцию. Облачка вдруг задергались, будто в конвульсиях, заметались между игроками, прячась в их тень. Сгустки сливались обратно в одну тучу, будто так им легче было переносить боль, и в конце концов вся черная масса трусливо застыла в тени торчащей из земли плиты. Щупальца облака пытались вытянуться в сторону, будто искали выход. Но вокруг все было ярко освещено прожектором, и ему некуда было деваться. Трактор, так похожий на шлем водолаза, подъехал, и, блеснув стеклом с шипением, открылась передняя крышка иллюминатора. Подсветилось нутро агрегата, и мы увидели того самого гнома-торговца. Он сидел в старом деревянном кресле, окруженный рычагами и приборами. Торчащая, как у безумного доктора Шевелюра, потертый кожаный комбинезон, на глазах выпуклые очки гоглы, как у летчиков, плотные кожаные душки и небольшие линзы. «Шкевин, исследователь, черный гном!» — раздался голос, скрипящий прямо под стать чедушному телу гнома. «Ох ты ж, гномья моя башка!» Круглые линзы и так придавали удивленное выражение лица, но Шкевин еще и рот распахнул. «Как завалили шивоську-то! Ну, молодцы, страннички!» И он, вдруг оттолкнувшись от кресла, выскочил из трактора, деловито обошел его, опираясь о гусеницы. Траки доставали ему до плеча, но гном только по-отечески хлопал, приговаривая. «Трактушка, ща все будет! День-то какой удачный! Сколько ждали-то?» Наш рейд, в котором осталось около 70 человек, так и стоял, раскрыв рты. Исцилла среагировала первой. «Саппорты, чего тялимся?» — рявкнула Орчиха. «Почему я трупы вижу?» Целители и другие хилеры, имеющие скилл воскрешения, кинулись поднимать павших. Послышался скрип, и в задней части трактора откинулась вверх крышка. Гном пригнулся под нее и достал деревянный ящик. Он прошел со своей ношей мимо нас, позвекивая железками, склянками и инструментами. Подойдя к ярко освещенной плите, за которой пряталось темное облако, он с металлическим звоном поставил ящик и злорадно произнес. «А, вот и встретились!» Гном нырнул в инструменты, и на его руках оказались плотные рукавицы до локтей, и какое-то устройство, так похожее на длинные кузнечные клещи, только странные какие-то. Присмотревшись, я понял, что клещи больше всего напоминали мне детский снежколеп. Два полушария на длинных ручках. Суешь в снег, сдавил ручки, и снежок готов. Вот и Шкевин точно так же сунул снежколеп в тень под плитой, сдвинул ручки, а потом вытащил на конце уже плотно застегнутый шар. Он щелкнул какой-то рычажок, и железная сфера с гулким стуком упала в ящик. «Вот теперь точно последняя деталь!» — повернувшись к нам, сказал гном. «Мы разгадали почти всю магию темных эльфар, но вот эту дрянь никак не могли поймать!» Он вытащил из ящика еще полушария из толстого железа, прицепил к ручкам и снова набрал дозу из облака в тени. Так гном наполнил пять шаров, а потом довольно сказал. «А что ж вы стоите-то?» шевоську то надо починить! Там прожектор помощнее! Торетто уже поднялся к этому моменту, поэтому он и еще несколько гномов технарей, не дожидаясь команды, побежали к роботу. Винтик тоже стынял туда. Через пару минут над кратером раздался рев новых моторов, и огромный робот ш 800 поднялся и сел, застыв. А чего дальше-то? беспомощно произнес Торетта. Мы починили. Я знаю, завопил Винтик. Дайте-ка! и он быстро запрыгнул на ногу роботу. Потом по специальным выступам на круглой броне залез наверх и перевалился в кабину. «Охренеть, сколько рычагов!» — донеслось оттуда. Через секунд двадцать шагоход затарахтел и, неловко пошатываясь, поднялся. «Все, разобрался!» И в этот момент на груди робота через круглый иллюминатор, который я раньше и не замечал, засветил еще один прожектор. Только луч у него был тоньше, и он мог осветить и небольшую площадь. Пучок света упал за ту самую плиту, где пряталась черная тень, и злая субстанция с шипением перестала быть. Никаких эффектов взрывов или криков. В этот же момент передо мной выскочил баннер. «Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором. Отменить действие будет очень сложно». Поляна засветилась фейерверками поднятых уровней. Даже всех павших подняли особым скиллом, который восстанавливал опыт. «Семьдесят пятый!» — рядом прошептала Мираж. «Глазам не верится». «А мне-то как стрёмно!» — я кивнул. «Я уже как-то привык, что все время догоняю». Шкевин деловито прошествовал вокруг трактора с ящиком в руках, где теперь болтались наполненные магией шары, и сунул его обратно в багажник. «Скоро мы будем знать, как бороться с темной меткой!» — отряхнув ладони, сказал Шкевин. «Как же так получилось, что эта дрянь в робота забралась?» — спросил я. «А она и не забиралась!» Вот это шивоська была вся собрана из меченых деталей, вдруг ответил черный гном, и получилось, что водитель уже и не нужен был. Храбрые странники! Вдруг раздался еще один страшно знакомый голос. Мы обернулись, позади стоял Траук, за его спиной переминались ноги на ногу еще около двадцати черных гномов. С черной, будто поджаренной кожей, они стояли и недоверчиво на нас косились. Поистине великий день, сказал Траук. Этот шагоход почти подобрался уже к стенам нашего убежища, и теперь мы можем не бояться. Довольно улыбаясь, подошел Винтик. Сцила уже командовала, распределяла лут. Целые россыпи осколков исчезали в инвентарях Аргентума и Дикого Ангела. Надеюсь, странники захотят что-нибудь купить, нетерпеливо спросил Шкевин, заинтересованно глядя на собирающих лут игроков. Непременно, счастливо ощерилась Сцила.